Глава 13. Появившись на службе, я обнаружил на столе записку. Почерк Стайлза. Я поспешно развернул лист и прочел несколько адресованных мне строк. Капитан Гаррисон сообщил, что наш мертвец на реке — именно тот лоцман, которого он обычно нанимает. Зовут его Уильям Шмидт. Родители Шмидта живут за границей, супруга умерла. Я попросил его тесте, мистера Бенджамина Дэвиса, опознать тело. Сегодня он занят, однако завтра я провожу его в морг. Мистер Дэвис никогда не слышал, чтобы уша чрезмерно увлекался картами или спиртными напитками. Смерть зятя не слишком его взволновала, видимо, большой любви между ними не было. Выясню все, что смогу. П.С., к сожалению, пока никаких сведений о Джонни Конвее. Не ясно, жив он или мертв. Продолжу поиски. Я снова сложил записку и вошел в кабинет, думая о Шмидте. Допустим, Лоцман утаивал от тести свои вредные привычки. Ничего необычного в этом нет. Но если его пороки не испортили отношения с Дэвисом, то почему же между ними пробежала кошка? Я надеялся, что Стайлзу удастся установить правдоподобный мотив убийства. Мне здорово полегчает на душе, если Шмидта прикончили по причинам связанным исключительно с его личными грехами, а не для того, чтобы внедрить конвия на борт замка Байвал. Но куда же он, черт возьми, пропал? Почему до сих пор не объявился? Стоило мне устроиться за столом, как петли входной двери в участок скрипнули, створка распахнулась и тут же хлопнула с такой силой, что задребезжали стекла. Прямо ко мне шел капитан Гаррисон. Грозно, словно дубинкой помахивая туго свернутой в трубочку газетой. Как и вчера, капитан был полон достоинства. Однако щеки его покраснели, а глаза пылали от негодования. За ним следовал еще один человек, молодой, хрупкого телосложения. Спутник Гаррисона сжимал в руках шляпу и с любопытством озирался по сторонам, будто никогда в жизни не попадал в полицейский участок. «Мистер Корован. Вы это видели? Капитан развернул газету, и при виде заголовка на первой полосе, мое сердце упало. На этот раз не Sentinel, а Бикон, гордившийся способностью публиковать самые зловещие истории. Я не раз вступал в конфликт с Фишелом, одним из наиболее падких на сенсации репортеров этой газетенки. Его статьи нередко ставили мои расследования на грань краха. «Пьяный ирландец у штурвала. Мне с трудом удалось подавить стон. «Уже видел нечто в этом роде в Сентинелл». Я жестом пригласил обоих присесть, однако Гаррисон, гневно выпрямившись, встал у стола, молодой человек скромно держался чуть позади. Возможно, Лоцман? Лицо интеллигентное производит впечатление профессионала, «Мистер Корован, я понимаю, что у вас дел по горло, однако подобную клевету следует публично опровергнуть». Капитан покраснел еще больше. «Джордж Персел Лжец. Вот, привел с собой инженера. Он мои слова подтвердит». «Ага, инженер». «Ну да, я сразу понял, что непростой матрос». «Как вас зовут?» Повернулся я к молодому человеку. «Даймлоу, сэр». «Питер Даймлоу. Сколько вы уже работаете на Темзе?» «Почти 15 лет. Джорджа Персела я знаю. В тот день он поднялся на борт. Здорово, веселе. Инженер бросил быстрый виноватый взгляд на Гаррисона. Судя по всему, от начальства ему уже досталось. «Однако я счел, что кочегар справится со своими обязанностями и в таком состоянии. Процедуры там вполне рутинные». «Как вы отреагировали на его заявление о том...» что на борту все были пьяны». Даймлоу покачал головой. Персел пытался ложью прикрыть собственную непростительную слабость. С капитаном Гаррисоном я ходил в плаванье несколько раз и ни разу не видел его даже под легким хмельком. Все остальные члены экипажа также были трезвы». Я обратил внимание на шляпу в руках инженера. Не дрожат ли его пальцы, выдавая либо смятение, либо сомнение? «Нет». Котелок совершенно неподвижен. «Если честно, Персел — хвастливый недоумок. Хотя в обычных обстоятельствах это не важно. Знай себе, греби уголь лопатой». «Однако обстоятельства не были обычными», — перебил его капитан. «Хуже обстоятельств не бывает». «Простите, мистер Корван», — продолжил Даймлоу, «но я хотел сказать, что сам Персел был пьян в дым» и потому пытался сочинить как можно более сенсационную историю. Я слышал, что к следующему утру он еще не протрезвел». «Логически рассуждая, бред Чигара не выдерживает никакой критики», — горячо добавил Гаррисон. «Как мог экипаж предпринять столь героические усилия для спасения утопающих, если был поголовно пьян? А чего стоит его заявление о том, что ирландцы склонны заложить заворотник?» Я плавал со множеством уроженцев Ирландии, и все они были уравновешенными и непьющими людьми. Некоторые дают интервью газетам в надежде почувствовать себя важными персонами. Я расстегнул пальто и кинул его на крючок. Не стоит так переживать. Люди, подобные Перселу, не воспринимаются в суде достойными доверия свидетелями. Обычно газеты платят им за эти откровения, либо покупают им выпивку. Даймлоу вздохнул с облегчением, да и капитан, похоже, несколько смягчился. «У меня несколько вопросов к вам, мистер Гаррисон. Боюсь, что это конфиденциально. Мне не хотелось, чтобы у капитана возникло ощущение, что ему следует доказывать правдивость своих предыдущих показаний в присутствии Даймлоу». Гаррисон кивнул инженеру Тот в ответ почтительно склонил голову и, выйдя из кабинета, плотно прикрыл дверь. Я предложил капитану присесть на соседний стол. «Благодарю, что помогли опознать мистера Шмидта», — начал я. «Мистер Стейлс сегодня общался с своей семьей». Гаррисон грузно обмяк на стуле. «Вот ведь чертова Петрушка, вдобавок ко всему прочему! Я знал его как хорошего лоцмана». «Каким он был человеком?» Капитан на секунду задумался. «Должен признать, что не слишком симпатичным. Однако с нами Шмидт совершил три рейса, и никаких неприятностей я от него не видел». Он пожал плечами. «Пруссакам сейчас после войны приходится нелегко. Однако я никогда не сужу о человеке по национальности». Так он из Пруссии там родился. Его отец служил рулевым, ходил по Рейну... «Так что ремесло у Шмидта в крови!» В Англию он приехал 17 семнадцатилетним мальчишкой и начинал как перевозчик грузов по реке. Шмидт никогда не рассказывал, где изувечил пальцы. «Говорил, что еще в юности рука попала между бортов двух лодок», поморщился Гаррисон. Стала быть, изуродованная рука еще не доказательство, что лоцмана наказали за невыплаченный карточный долг». Впрочем, Гаррисону он мог и обмануть, поскольку тот, похоже, азартные игры не одобрял. Никогда не видели его на веселе? Ни разу! Капитан наклонился ко мне. Я могу позволить себе кружку Эля за обедом, но не больше. Я от своих людей требую подобной же умеренности. Он рубанул рукой воздух. Жаль не знал, что Персел пьян. Ни за что не пустил бы его на борт, что бы там ни говорил инженер. «Что известно о личной жизни Шмидта, о покойной жене, о семье?» «Боюсь крайне мало», — вздохнул Гаррисон. Я уперся локтями в столешницу и сплел пальцы. «Вы не упомянули о столкновении с баржей при выходе из Милуола. Капитан на мгновение растерялся. «Ну, тот инцидент вряд ли имел отношение к принцессе Алисе». «Да и не столкновение там было, а так тычок. На барже признали свою вину, они ведь пересекли наш курс. Пришлось подписать несколько бумаг, и нам разрешили следовать дальше». Он задумчиво поскрёб подбородок. «Я в свое время год служил в портовой комиссии по расследованиям и оттуда вынес убеждение, что следует сосредоточиться на главной задаче. Излишняя информация лишь мешает. Что ж, справедливо». — Насколько мне известно, вы — один из владельцев замка Байл. — Владею одной шестьдесят Пытались ли вы прибавить скорость, чтобы не упустить отлив? Гаррисон побрабанил пальцем по подлокотнику стула. — Мистер Кору, нам все равно не удалось бы нагнать потерянное время. Так что нет, не пытался. Попали бы в благоприятное течение, так тому и быть. Однако безопасность важнее скорости. Нельзя жертвовать одним ради другого. Это редко окупается. Расскажите о подменном лоцмане, Конви. Как вышло, что вы его заполучили? Я, как обычно, отправил сообщение мистеру Шмидту. За три дня просил его прибыть на судно к девяти утра. Было уже половина десятого, и я решил, лоцмана что-то задержало. По счастью, под рукой оказался мистер Конвей. «Как вы его нашли?» «Он сидел в приемной начальника порта, ожидал расчета за предыдущий рейс. Все получилось совершенно случайно». «Случайно? Или кто-то срежиссировал появление конвия?» «Во мне вновь зашевелились подозрения. Он был единственным свободным лоцманом в порту?» «Ну, во всяком случае, в конторе других не было. Я зашел, он сидит на лавке». Там что-то перепутали с суммой выплаты, и... так что конвию пришлось дожидаться клерка. Впрочем, мне показалось, что он, в отличие от многих в подобных обстоятельствах, особо не нервничал. Искал причину задержаться в конторе, рассчитывал на приглашение на борт замка Байвал. Мои подозрения усилились. Что еще можете сказать о конвии? — Да, собственно, ничего, — вскинул брови капитан. «Я ведь только там с ним и познакомился. Начальник порта за него поручился, показал его послужной список. Двадцать лет, четыре сотни рейсов вверх и вниз по Темзе. Мне этого было достаточно. Конвей выполнял ваше указание?» до последней запятой». «Никаких признаков опьянения?» «Совершенно никаких. После столкновения вы его видели?» Гаррисон заколебался... Было темно, на борту царила неразбериха. Сразу после крушения я побежал на корму. Надо было спускать спасательные шлюпки. Возможно, Конвей последовал за мной, ведь мы все равно встали на якорь. Но вроде бы он мне на глаза не попадался. Нам пока не удалось его разыскать, — объяснил я. Прошло два дня, а от Конвей я ни слуху, ни духу. У вас нет предположений, где он может быть? — Ни единого с удивлением произнес Гаррисон. «Учитывая заголовки в газетах, я на его месте попытался бы обелить своё имя. У меня есть его адрес. Поскольку Конвей выполнял с нами первый рейс, я хотел занести его данные в судовой журнал». Он вытащил из кармана потрепанную записную книжку и полистал страницы. «Лок Мьюз номер три». Я сделал пометку в блокноте, надеясь, что адрес подлинный. «Нанесу ему визит». Было уже почти десять. Я поблагодарил капитана и проводил их с Даймлоу до да Кэба. Как только они отъехали, у дверей появился еще один экипаж. И на землю спрыгнул Винсент. «Доброе утро, Корван». «Доброе утро, сэр». Мы прошли в кабинет, Винсент тихо прикрыл двери и аккуратно поставил стул, который только что освободил Гаррисон прямо напротив стола. Усевшись, заговорил. «Заметил, что от вас вышел капитан Гаррисон. Наверное, вы обсуждали публикации в прессе?» «Они на пару с инженером клянутся, что Персол завзятый пьяниц». Я развел руками. «Капитан настаивает, что не пил ни капли, и за экипаж ручается. У меня нет причин сомневаться в его словах, сэр». «А лоцман-ирландец мистер Конви? вопросительно глянул на меня директор — При слове ирландец я невольно напрягся. Гаррисон говорит, что конвий все время был у штурвала, и приказом подчинялся беспрекословно. Никаких признаков опьянения капитан за ним не заметил. Винсент глянул мне в глаза Хотел выяснить, полагаете ли вы, что его национальность имеет значение, учитывая инциденты в Ситингборне и Уайт -Чепеле. Я понял, куда клонят директоры, мне это не понравилось. У меня такого предубеждения нет. Неужели вы считаете важным сигналом анонимное письмо, которое получил Ротерли? Вовсе нет. Мы с вами прекрасно знаем, что на анонимке полагаться нельзя. Винсент слегка наклонился ко мне. Впрочем, с ним все иначе, чем со мной. Чем незначительнее жест, тем сильнее чувство, которое он выражает. И все же корван. Я обязан задать вам вопрос, который интересует не столько меня, сколько тех, кто может сунуть нос в наше расследование. Дождавшись моего кивка, он продолжил. Сможете ли вы забыть о своей естественной лояльности к соотечественникам на время следствия? Я приложил немалое усилие, чтобы мой голос звучал бесстрастно. Постарался изгнать из него нотки оборонительного тона. Мне противна сама мысль, что ирландец или группа ирландцев решили сотворить подобное. Я помолчал, вспоминая жуткую ночь на Темзе и тот кошмар, что только-только предстал перед моими глазами в ангаре газового завода. Те ирландцы, которых я знаю, сделать этого не могли. С чистой совестью задержу любого, кто приложил руку к катастрофе. Если на реке имела место спланированная акция, то это ничто иное, как убийство невинных людей. Теперь помолчал Винсент. «Что вы знаете о Тимати Лубе? Точно ли он сумасшедший, как порой говорят?» Меня удивил его вопрос, и ответ пришлось обдумать. «Нет», — медленно начал я. «Сомневаюсь, что Лубе сумасшедший». Похоже, директор ждал продолжения, так что я припомнил некоторые речи Луби, которые без всяких купюр читал в ирландских газетах. С его методами согласиться невозможно, однако считаю, что он доведен до крайности. «Неужели?» — скинул брови Винсент. «Когда в Ирландии не уродилась картошка, за пять лет от голода, дизентерии и тифа умерло не меньше миллиона ирландцев, потому что Англия не помогла республике зерном. «Я остановился, ожидая, когда до директора дойдут мои слова. Вместо этого зерно продали за границу», — мрачно подтвердил Винсент, и я кивнул. «С точки зрения Луби, несчастье ирландцев на протяжении последнего столетия являются следствием политики полной ассимиляции, присоединения территорий и принуждения к повиновению» которую избрала Англия. Все это привело к нищете и насилию. Директор со вздохом откинулся на спинку стула. «Мне представляется позорным тот факт, что в основном трагедия республики связана с неверными методами управления, которые исповедуют представители наиболее славных английских семей». Он удручённо покачал головой. «И все же я не могу смириться с террором, развязанным против жителей Лондона». «Конечно, сэр». Сложив пальцы домиком, Винсент поднёс руки к подбородку. До сегодня Алуби не сделал заявления относительно принцессы Алисы. Боюсь, он хранит молчание до тех пор, пока не завершит серию, ведь в таком случае его требования получат еще больший вес. Если Ситингборн, первый эпизод, а принцесса — второй, где же ждать третий?» Все же не исключено, что крушение принцессы Алисы — трагическая случайность. Тинамит ведь не нашли. «Он и не требовался», — перебил меня директор. «С конвием у руля замок Байвел мог стать настоящей бомбой». Однако капитан настаивает, что их встреча с конвием в конторе начальника порта была стечением обстоятельств. «Лоцман пришел за расчетом за другой рейс». «Как я могу сделать вывод, что Конви член братства, пока с ним не поговорю? Пока мне вообще хоть что-то не будет о нем известно». «Конви наверняка понимает, что у нас имеются к нему вопросы», — заметил Винсент. «Признайте, тот факт, что он скрывается, будет истолкован далеко не в его пользу. Возможно, Лоцман попал в госпиталь, либо лежит дома, приходит в себя, а семья и не сообразила, что следует уведомить полицию». Директор скептически усмехнулся. «Как Конви мог пострадать, будучи на углевозе? Насколько я понимаю, там даже толчка не ощутили. Он мог получить увечья уже после, например, во время спуска спасательных шлюпок. У нас ведь нет полного представления о том, что происходило той ночью. Похоже, мне удалось посеять в Винсенте зерно сомнения, и я, приободрившись, продолжил». «Так или иначе, мы его скоро разыщем, клянусь». «Ну, удачи вам», — сказал директор, поднимаясь со стула. «Спасибо, сэр». Жилище конвей оказалось маленьким и хорошо ухоженным. Находилось оно на коротенькой улочке, где было всего четыре дома. Я постучался, но безрезультатно. Обошел дом сзади, заглянул в окно — Впечатление такое, что хозяин отсутствует уже несколько дней. Вернувшись к двери, я огляделся. Вокруг никого. Винсент никогда не одобрил бы моих дальнейших действий, и любые улики, которые мне удастся обнаружить, в рапорт не включишь. Вытащив из кармана набор отмычек, я выбрал две подходящие по форме и размеру и быстро открыл дверь. При из окон тусклом свете обыскал дом. Ни портмоне, ни денег, вообще ничего стоящего. Разве только кое-какая одежда, заставляющая предположить, что хозяин намерен вернуться. Проклятие! Очень похоже на поспешное бегство. Так я думал, пока не наткнулся на полочку у кровати, на которой в кожаной рамке стояла фотография молодой женщины — Рядом лежало золотое колечко и локон каштановых волос, перевязанный выцветшей ленточкой. Взяв кольцо, я внимательно его изучил. Вряд ли мужское, слишком маленькое. Скорее всего, принадлежало покойной супруге. Если не приведи Господь, умерла бы Белинда, я ни за что не оставил бы в доме памятные вещицы на время длительной отлучки. Женщина на фотографии была хорошенькой. Каштановые волосы, милое лицо. На стекле не пылинки, видимо, протирают его регулярно. Я проникся уверенностью, что участие Конви в бедствии на реке не было преднамеренным и заранее обдуманным, поскольку покинуть дом он явно не планировал. Если не погиб, значит, в госпитале или скрывается. А в самом деле... Как он мог пострадать на борту углевоза? А если прячется, то почему и от кого?»